Глава восьмая В магическом круге В комнате уже находились жрецы. Кунтинашар, Зануцарам, Анугуан, Агушатца и Нуги-Эсцак. «Вот и Эльзаир», — сказал Кунтинашар, — «нет только Келецуашинацака». «По обыкновению, колеблется. Мы нарочно назначили это свидание в полдень, когда царь и весь его двор засыпают. Но Келет Суашин Ацак придет за гороскопом, который я составил для него», — сказал Эльзаир. «Его звезда, конечно, восходит». «Так же верно, как то, что звезда царя Гуана Атагуярагана заходит». «Хорошо уметь повелевать звездами», — с улыбкой сказал Кунтинашар. «Не смейся. Звезды не лгут», — обиделся астролог. «Еще бы звезды лгали. Лгут только люди, но...» Не будем припираться. А ну, Гуан, ты хорошо подготовил старуху. Цальна угадывает с полуслова хитрая старушонка. Надо ей бросить пару солнечных дисков. На монетах атлантов изображались на одной стороне диск солнца, а на другой — голова царя. Поэтому атланты называли иногда золотую монету «солнечный диск». «Пусть они погреют ее старые кости!» Дверь открылась, и в комнату вошел брат царя Атлантиды, Келетсу Ашинацак, царь Ацора в сопровождении жреца Шитца. Жрецы встали и подняли руки в знак благословения и приветствия. — Да будет свет твоего величия с нами, — сказал Кунтинашар. — Привет вам. Ну, — Но как мой гороскоп, Эльзаир? — Хорошо. Все благополучно. У Келет Суашина Цака были близорукие глаза. которыми он пристально смотрел, закинув несколько голову. Его маленькие сухие ручки были в беспрерывном движении. Он суетливо теребил пальцами ржеватую бороду. Только при торжественных выходах он сдерживал эти невольные суетливые движения, неприличествующие царскому величию. Слава солнцу! великий царь твой гороскоп прекрасен звезды благоприятствуют тебе позволь мне прочесть и эльзаир начал нараспев «Великому и славному могущественному властелину от не надо не надо замахал келет сухими ручками «Главное!» «Да, главное, говори, и своими словами, да!» «Твоя звезда, великий царь, в своем восходящем течении горела ярче всех и пересекла путь звезды трижды великого царя Атлантиды Гуана Атагу Ярагана». И лучи его звезды померкли в лучах звезды властелина Ацора. Келет Суашин Ацак был взволнован, обрадован и испуган. «Что же это значит?» «Что это значит?» — спросил он, обводя жрецов пристальным взглядом сощуренных близоруких глаз и усиленно теребя рыжеватую бороду. «Великий царь!» — выступил жрец анугуан «Чтобы ответить тебе на этот вопрос, я изучил все бронзовые таблицы государственного архива со дня твоего рождения». — И вот что узнал я. Законный царь Атлантиды — ты. — Я? — Вот как. Но я младший, хотя мы родились двойней. — Ты старший великий царь. Об этом говорят не только наши таблицы. А Нугуан подошел к стене, Открыл потайную дверь и впустил цальну. — Вот повивальная бабка, которая принимала тебя и твоего царственного брата. Говори, старуха, кто родился первым. — Царь Келет-Суашинацак или гуана — Первым родился царь Келет-Суашинацак. Я хорошо заметила у первенца большую родинку на правом плече. Родинку? Да, у меня есть большая родинка на плече. Потом родился Гуан Атагу Яроган. Когда младенцев омыли и показали родителю, трижды великому царю Атагу Яроган Кукулькану, то он сказал, указывая на Гуана. «Вот первенец и наследник мой!» «Но почему же? Почему?» обиженно воскликнул келетцу Ашинацак. «Не гневайся, великий царь! Твоему родителю не понравился цвет волос на твоей голове. И еще лицом ты был похож на овцу». — И потом ты родился слабеньким, и отец боялся, что ты можешь умереть или будешь хилым царем. — Хилым царем? Да, так и сказал. Или хилым мужем? Я уж точно не помню. — Ты больше не нужна царьна, — сказал Кунтиношар. и цально низко кланяясь, удалилась. Жрецы выжидательно молчали. Келет Цуашинацак сидел озадаченный, теребя свою бородку. Наконец, Анугуан нарушил молчание. «Великий царь, я хранитель законов. Я считаю, что во имя святости закона и должен быть восстановлен в своих правах!» В близоруких глазках Келецу вспыхнула радость. Он испуганно замахал ручками. «Что ты? Что ты? А как же брат?» «Мы предложим ему уступить место добровольно. Если же он не согласится, то...» конечно не согласиться конечно столько лет царствовал и вдруг если не согласиться то у тебя есть армия и флот часть войск и военачальников гуана атагу ярогана недовольна им Среди подвластных Атлантиде царей ты всегда можешь найти союзников. Мы с тобой. Тебе нужно лишь одно — заявить о своих правах. Остальное сделаем мы с тобой и от твоего имени. Я не знаю, это так неожиданно. Твои колебания понятны, великий царь. сказала лизаир родственные чувства, любовь к брату. Но наш земной путь предначертан на небесах. Если ты еще сомневаешься, то мы сделаем вот что. Данной мне богами властью я вызову тень твоего отца. Пусть он сам решит судьбу престола. Тень... отца с испугом и интересом воскликнул келет цуаши нацак на «Да, тенятся и отворив скрытую в стене дверь эльзаир повелительно сказал войди келет суашиадцак нерешительно вошел жрецы последовали за ним совершенно круглая комната Окрашенная в голубой цвет с куполообразным потолком напоминала небесное полушарие. Сходство дополняли разбросанные по куполу золотые звезды. В центре мозаичного пола из синих камней был выложен геометрически правильный круг со вписанным в него пентаклем. Посреди круга возвышался узкий бронзовый трон с диском солнца наверху спинки. По сторонам трона стояли два высоких бронзовых светильника в виде трех перевитых змей. Их загнутые хвосты служили ножками. Три золотые головки с изумрудными глазами и открытыми, как для укуса ртами, склонились над пламенем. — Садись! — так же повелительно сказал Эльзаир. Келет Суашинацак боязливо переступил черту круга и взобрался по ступенькам на трон. — Сейчас... «Разорвется завеса времени!» И Эльзаир, подняв руку, стал торжественно и протяжно произносить заклинания «Отца! Цита! Отец! Наца!» При каждом его слове пламя светильников меркло и, наконец, совсем погасло. Комната погрузилась в непроницаемый мрак. У келет Суашиноцака от нервного напряжения зазвенело в ушах, и перед глазами пошли зеленые круги. Наступило томительное молчание. Вдруг вдали послышались нежные звуки флейты. В тот же момент на стене появилась змейка голубоватого света. Световая змейка беспрерывно двигалась, то разгораясь, то бледнее. Ее движение и сила света были неразрывно связаны со звуками флейты. Мелодия звучала быстрее и сильнее, быстрее извивалась и ярче светилась змейка, и звуки замедлялись и затихали, бледнел и замедлялся в своем движении свет. Однообразная мелодия состояла всего из пяти повторяющихся нот. это однообразная музыка и игра света гипнотизировали телецу. Он никак не мог понять, видит ли он светящиеся звуки или слышит игру света. Одновременно присоединились вторая световая змейка и вторая флейта, потом третья, четвертая. Звуки и световые змейки догоняли друг друга, сплетались, расходились. Постепенно из отдельных змеек образовался светящийся круг. Тогда движение змеек прекратилось, умолкли звуки флейты. Круг горел ровным фосфорическим светом. Он стал углубляться и превратился в круглое окно, за которым было пустое пространство, наполненное легким туманом. Перед пораженным Келетсу Ашинацаком предстала, как ему показалось тень его отца. Тень подняла руку по направлению к Келетсу, и в комнате ясно прозвучал голос «Келецу, Ашинацак!» «Трон Атлантиды ждет тебя!» Все погрузилось во тьму. Келецу вскрикнул и потерял сознание. Жрецы вынесли его в первую комнату и привели в чувство – — Трижды великий царь Атлантиды! — торжественно обратился к нему Кунтинашар. — Я еще не царь Атлантиды! — слабо произнес скелет с блуждающим взором. — Для нас ты уже, царь, тень отца твоего возвела тебя на престол. — Да, но... Тень отца сказала, трон ждет тебя. Может быть, по смерти брата. Кунтиношар бросил раздосадованный взгляд на Эльзаира. Ответ твоего отца совершенно ясен. Трон ждет тебя. Значит, нельзя медлить, сказал Эльзаир. Да-да. хорошо я подумаю я слишком устал я дам ответ да шится проводи меня и келет суаши нацак опираясь на руку жреца удалился не мог ты заставить эту тень говорить иначе трон ждет тебя сказал бы Телецу я приказываю тебе силой отнять трон у Гуана. Ты законный наследник престола или что-нибудь в этом роде, сердился кунтиношар. Удивительная у вас, магов, привычка говорить туманно, загадками. Вот и перетуманил. Кто ж его знал? Смущенно проговорил Эльзаир. Ему все разжевать и в рот положить надо. А царек — ничего. Подходящий был бы царек, — сказал зануцерам. Очень удобный. Удобный, когда будет царем. А посадить-то его как? Надо начать... «С другого конца», — сказал Анугуан. «Мне известно, да теперь и вам известно, что готовится восстание рабов. Во главе стоит Акса Гуам Итса, сын Шишена Итса, верного царского пса. Тот-то молодость!» — увлекся, говорят, какой-то рабыней — и теперь всю Атлантиду перевернуть хочет. Вот этого-то Акса Гуама мы и используем. Если восстание направить умелой рукой, они могут убить Гуама Ата Гуярагана. Нам это и нужно. С рабами же скоро расправимся, и на престол возведем эту отсорскую овечку — Телецу, и мы будем неограниченными правителями Атлантиды. А сорвется восстание, и уцелеет голова Гуана от Агуэрагана, слетит голова Акса Гуама, да и его отцу не сдобровать. Мы же останемся в стороне. «Вот истинный дипломат Атлантиды, хранитель законов, поддерживающий восстание рабов!» — со смехом сказал континошар Легкий волнообразный подземный толчок отбросил всех влево. Где-то зашуршала обвалившаяся штукатурка. «Эти подземные толчки начинают беспокоить меня!» «Пустяки!» — беспечно сказал Кунтинашар. «Но не всегда дело кончается пустяками», — возразил анугуан «Наши таблицы повествуют о нескольких ужасных землетрясениях и извержениях вулканов. Вот эта самая пирамида, которая крепче скалы, дала три 1700 лет тому назад громадную трещину и ее пришлось перекладывать что же было тогда с дворцами и храмами ты собираешься жить 3000 лет а онагуан я думаю на наш век хватит а там Пусть хоть все пирамиды лопаются, как скорлупа печеных яиц, сладко зевнов он прибавил, однако пора и на покой.